Деревня Самохвалвичи, до которой они добирались часа два, плутая то по заброшенным полям, где овсюк или беда уже забивали хилую пшеницу-самосейку, то по лесу, правильная планировка которого указывала на его искусственное происхождение, по нынешним меркам представляла собой очаг цивилизации. Ее довольно-таки пристойный вид свидетельствовал о том, что буржуазная власть здесь была свергнута не в 17 а в 39-м году, в ходе так называемого освободительного похода. Центром деревни являлся костёл построенный в стиле позднего деревянного барокко. Нашим героем он был виден с апенды, а проще говоря, с задней, утюгообразной части. На памяти Смыкова он использовался то под нефтехранилище, то под склад минеральных удобрений, а в настоящее время, скорее всего, пустовал. По соседству с костелом располагался старый двухэтажный усадебный дом со стенами метровой толщины и окнами бойницы. До Великого Затмения здесь содержались буйные психи со всей области, а потому все окна были забраны снаружи решетками. Пейзажный парк, окружавший усадьбу, как ни странно, не превратился в джунгли и мог без помех просматриваться во всех направлениях. Короче говоря, если в плане политическом деревне Самохваловичи и предназначалась роль пресловутого шалаша в разливе, то в плане фортификационном она скорее напоминала Александровскую Слободу, где любил отсиживаться Иван Грозный сотни деревянных домишек, разбросанных вокруг усадьбы, в расчет можно было не принимать. Это был так называемый окольный град. Естественное зло всех крепостей, который в преддверии осады всегда подвергался сожжению, дабы не позволить коварному врагу свить там гнездо. На первый взгляд в деревне царила тишь да гладь. Орали петухи, лаяли собаки, в огородах ковырялись хозяйки, на заваленках покуривали хозяева. На одном доме даже латали прохудившуюся крышу. Зато возле культурных и административных зданий, некогда являвшихся местопребыванием смыковских креатур, никаких признаков жизнедеятельности не наблюдалось. Сельсоветы и дирекции совхоза вообще представляли собой пепелище, а школа, почта, лесничество и библиотека стояли заколоченными. На разведку решили отправить ЦИПФА, личность здесь малоизвестную да вдобавок имевшую сейчас все признаки забубённого бродяги. Смэкова, Зяблика и Верку могли легко познать, а от Лилечки в этом деле было столько же проку, сколько от выпускницы консерватории, направленной на восстановление шахта Донбасса. Впрочем, сама она придерживалась совершенно противоположного мнения и просто рвалась в бой. С вершины холма, на котором засела Ватага, укрытием ей послужили развалины геодезической вышки, Было хорошо видно, как Цыпф добрался до околица деревни, как из первой хаты его шуганула хозяйка, как он долго и безуспешно договаривался о чём-то с хозяином второй, как скрылся под крышей третьей и как от четвёртой в сторону усадьбы помчался шустрый белобрысый пострел. «Заложат сейчас Лёвку!» – сказал Зяблик с досадой. «Да тут не шалаш в разливе, тут в натуре родина пионера Павлика Морозова. Как бишь её?» «Деревня Герасимовка, Свердловской области», — подсказала Верка. «Ты что, в школе не учился?» «Я школу закончил, когда ты еще сопли глотала», — огрызнулся зяблик, кровь которого уже закипала в предвкушении близкой схватки. «Ага, показались!» Из усадьбы, предводительствуемой малолетним стукачом, вышли трое молодцов, одетых кто во что горазд и примерно таким же образом вооруженных. Обрез, малокалиберка, вилы. Ни на прославившихся в недалёком прошлом головорезов из отрядов самообороны, не на агелов они, похожи не были. Так, обыкновенные лопухи, народные дружинники, по жребию или по очереди охранявшие свою деревню. «Ну что, пройдёмся?» Зяблик покосился на Смыкова. «Можно, конечно, если товарищи женщины нас отпустят». Смыков недовольно зевнул. Сейчас он был похож на собаку, которую мучают блохи, но которой лень почесаться. «Идите, идите!» – толкнула его в спину Верка. «Нечего за нашей юбки держаться!» Скатившись вниз по обратной стороне холма, они нырнули в заросли орешника, подступившие почти к деревенским огородам. Цыпф, недавно проходивший здесь, оставил след такой явственный, словно был участником соревнований по перекатыванию пустых бочек. Оглянувшись на ходу, зяблик недовольно буркнул. «Нет, с чувихами мы пропадем когда-нибудь. Видишь, лилькин кумпол торчит. Никакого понятия о маскировке. А ты хоть знаешь, с какой стати кочевники на самых высоких курганах каменных баб ставили?» «Никогда не интересовался». «А это чтоб за ней наблюдатель мог затыриться. Прижмется к камню, и как будто нет его, а сам всю степь кругом видит». Хитро придумано. Мне про это Чмыхало рассказывал. Я одно не пойму, зачем мы сюда лезем? Неужели цып в стройку лопухов сам бы не справился? То ты оно, что стройкой тройки в такой домине делать нечего. Ты обратил внимание, сколько подштанников на заборе сушилось? Не хватало мне еще только чужие подштаники считать. Но вообще-то их пар десять было. Вот именно... «А у тебя сколько? Одни на тебе, одни подменные. Да зачем местным самим подштанники стирать? У всех жены, сестры, матери должны быть. Значит, чужой отряд на постоя Ещё даже не успел контакты с местным населением навести». Выскользнув из-под прикрытия зарослей, они повернули не к хате, где вооружённые братья, наверное, уже допрашивала Цыпфа, а к громаде усадебного дома, сравнительно недавно покрашенного известкой. Плетень вокруг него действительно был завешен непрезентабельным мужским бельем. Запах какого-то варева, витавший в воздухе, свидетельствовал о том, что неизвестное воинство или уже завершило прием пищи, или еще только готовится к этому важному мероприятию. Часового во дворе не было, что указывало на крайний делентантизм командиров. Перемахнув через плетень, зяблик и смыков напрямику стремились к дверям. «Может, чёрный ход покараулись?» – предложил Смыков. «Обойдётся. Мы их тёпленькими возьмём. Даже отсюда слышно, как они борщ сербают «Вы только, братец мой, не очень. А не то начнёте всех направо и налево крушить. Вижу я, как ваши глазки блестят». «Не делай пыли, начальник», – отмахнулся Зяблик. Резко распахнув дверь, чья бронзовая фигурная ручка безусловно хранила прикосновения многих достойных людей, а в равной мере и негодяев, он напряжённым, слегка подлаивающим голосом произнёс. здравие желаю, дорогие хозяева! Приятного вам аппетита! Я человек припадочный и за себя не отвечаю. Кто не поднимет руки вверх, будет иметь неприятности. Считай до трёх. Раз... Он стоял в дверном проёме, не позволяя смыку войти. А тот вперёд не лез. Понимал, что так оно значит и надо. Два. Два с половиной. Ах вы сволочи! Пистолет загрохотал, выпустив на кровавый промысел весь свой магазин. Облизывая притолку, наружу выплыл сизый пласт порохового дыма. Зяблик, скользя на гильзах, прошёл внутрь. В двух шагах за ним следовал Смыков. «Все семь тут», — сказал Зяблик, меняй магазин. «Трое отсутствуют. Счёт сходится. У солдат лишних подштанников нет». Просторная комнаты с высоким сводчатым потолком служила чем-то вроде столовой. За длинным столом, послушно вскинув вверх руки, сидели семь человек, причём ни один из них своей ложки не выпустил. Исходя из ситуации, всем едокам следовало хотя бы побледнеть, но судить об этом не позволяла свёкла и капуста, густо заляпавшие их лица. Из продырявленных мисок на штаны незадачливых вояк вытекали остатки горячего борща. Но никто не осмеливался даже пошевелиться. Слишком впечатляющим оказался урок снайперского искусства, только что преподанный им. «Обещал я вам неприятности. Не поверили? Теперь сами себя вините. Что у вас на второе?» «Каша», — заискивающий произнес один из любителей борща. «Гречневая. На масле. Хотите?» «Перебьюсь. Как же вы жрать будете?» Прямо из котла, что ли? Миски-то тю-тю. И все из-за вашего упрямства. Мы не расслышали стал оправдываться человек, предлагающий зяблику каши. и Извините. Молчать! Кто позволил пасть раскрыть? Всем на пол! Считай до двух! Раз! И без того запуганные люди вместе с табуретками рухнули под стол. Смыков стал обходить их. Одного за другим, изымая все оружие, вплоть до перочинных ножей. Зяблик, выглянувший в узкое запыленное окно, сказал. «А вон и наш влевку ведут. Хотя нет, это как раз он их ведет. Ах, оники, войны!» Действительно, по главной парковой аллее к дому приближалось довольно странное шествие. Впереди, плечом к плечу, как три богатыря, шагали вояки, посланные арестовать Ципфа. Были они безоружны, но правая рука того, кто находился посередине, почти по локоть, скрывалась в алюминиеваемом молочном бидоне. Лёвко, ссутулюсь под тяжестью трофейного оружия, замыкал процессию. Пистолет его почему-то целился не в спины пленников, а в молочный бидон. Как только эта странная троица присоединилась к своим товарищам, двое из вновь прибывших легли подальше от человека с бидоном. Цыпф, реагируя на немой вопрос изяблика, принялся сбивчиво объяснять. — Вот, задержал. Незаконные бандформирования. — Как же ты умудрился? Один троих. Да еще без единого выстрела. — Проявил смекалку, — шмыгнул носом Цыпф, перепуганно не меньше своих пленников. — Они меня, если честно признаться, врасплох застали. Я в это время молоко пил вон из того самого бидона. Они заходят и сразу ствол к виску... «Вынимай, — говорит, — все из карманов. Ну я, конечно, сначала кое-какое барахло сдал, а напоследок достаю гранату, ту самую, у которой ты капсюль из запала извлек. Выдергиваю чеку, бросаю гранату в бидон, но предварительно говорю тому, кто ближе всех стоит. Если успеешь за спусковой рычаг прихватить, ваше счастье». Он молодец, среагировал. Гранату схватил, а руку обратно выдернуть не может. Как то обезьяна, что орехи из кувшина воровала. Опешили они все, конечно. Тогда я, выхватываю свой пистолет, прицеливаюсь и кричу, чтобы все сдавались. А то сейчас руку пристрелю их товарищу. Мне самому, дескать, жизнь все равно недорога. И что ты думаешь? Сдались как миленькие. А потом я вашу стрельбу услышал и сюда их повел. Подожди. Голос зяблика понизился до зловещего шепота. Когда это я из гранатного запала капсюль излег? Ну, помнишь, ещё в синьке, на привале? Ещё ты сказал, что несовершеннолетним и слабоумным в такие игрушки играть нельзя. Это когда ты гранатой будетлянские орехи и в котелке толок. Ага. Да я же пошутил, остолоп! На пушку тебя взял! Зяблик треснул себя кулаком по лбу. Зачем я только с тобой связался? Боевая это была граната! Боевая! Понимаю. «Понимаешь. Вот только я не понимаю, как ударник сработать не успел. Вон кого тебе надо благодарить!» Он указал на лежащего ничком человека с бидоном. «Если бы не его проворство и удача, намотало бы твои потроха в той хате на печку!» «Что же теперь делать?» Цып затравленно оглянулся по сторонам. «Что делать, что делать? Дверь открывай пошире!» Едва только Лёвка исполнил эту команду, как зяблик схватил человека с бидоном за шиворот и как котёнка вышвырнул наружу. «Станьте в простенке!» – приказал он друзьям, а сам осторожно стукнул изнутри в дверь, которую до этого успел закрыть на засов. «Эй, ты там! Слышишь меня?» «Слышу!» – донеслось снаружи. «Я тебе вот что посоветую! Дойди до угла дома, разожми пальцы и швыряй бидон за угол!» Только сначала проверь, чтобы ни одной живой души не было. Но ни в коем случае не доставай гранату из бедона Не успеешь. У тебя всего секунда три в запасе. Далеко бидон, конечно, не улетит, но тут стенки толстые. Осколки тебя не достанут. А потом сюда возвращайся, каши поедим. Все ясно? Ясно. Глухо раздалось из-за двери. Только у меня пальцы судорогой свело. Боюсь, не разожму. Ну тогда так и будет жить с гранатой. Она, конечно, не баба, но штука тоже обременительная. Всё, сваливай отсюда. Больше я тебе ничем помочь не могу. Послышались удаляющиеся шаги и брякнул бидон, задевший за перил крыльца. Влево пошёл, определил зяблик. Молодец, с той стороны стена глухая. Снаружи бухнуло, но не так громко, как ожидалось. С потолка посыпалась побелка, а с капитальной стены штукатурка. Сквозь окно было видно, как фасад костёла испятнали о спины осколочных попаданий. Зяблик Настюша распахнул дверь и крикнул. «Ну как ты там? Если живой, заходи! А удирать-то зачем? Вот, козёл, упустили!» Наверное, побежал под штаники менять. Высказал свою догадку Смыков. «Ты проверь, сколько их на заборе осталось!»